Глава 15 аран Солнце только-только начало вставать. Но город уже звонко гудел. Хотелось бы слышать пение птиц. Но слышались лишь рёвы автомобилей, водители которых торопились на работу. Ближайший цветочный магазин открыл свои двери, и туда сразу же забежал пятнадцатилетний парнишка. «Здравствуйте! Можно мне одиннадцать белых роз?» Женщина тепло улыбнулась и кивнула. «Конечно. Вам упаковать?» «Да, пожалуйста». Он достал из кармана деньги. Купюры, мелочь. Все в огромной куче. «Извините, это из накопленных. Не успел разменять на крупные». «Ну что вы, не переживайте. Нам как раз нужна мелочь. Извиняюсь за любопытство, но вы так рано пришли. Поздравить кого-то идете?» Да. «Моей сестре сегодня одиннадцать». Кучерявый паренек улыбнулся, внимательно наблюдая за действиями флориста. Она закончила с упаковкой и взяла деньги. «Подождите!» Женщина подошла к стеллажу с игрушками и достала оттуда среднего размера китенка. «Вот, возьмите». «Ой!» Мальчик немного замялся и начал шарить по карманам, хотя понимал, что денег у него больше нет. К сожалению, заплатить мне нечем, поэтому... Да бросьте, это подарок. Берите и бегите к сестре. Было заметно, как он растерялся, но все-таки взял игрушку. Спасибо большое. Я потом занесу вам деньги. Ничего не нужно. Все, забудьте. Хорошего дня. Спасибо. И вам. Мальчишка вновь улыбнулся, и как можно скорее побежал домой. Он один пытался в этот день создать для сестренки праздник. Никому до ее дня рождения больше не было дела. Про его недавнее пятнадцатилетие и вовсе все забыли. Все. Кроме нее. Два маленьких потерянных человека, заботящиеся друг о друге. Паренек зашел в квартиру, начал тихонько разуваться, но не заметил статуэтку на полке и случайно задел ее. Она с грохотом упала на пол. «Чёрт!» Дверь комнаты напротив распахнулась. И оттуда вышел пугающий мужчина. Неопрятный и грязный. Он остановился и с отвращением посмотрел на подростка. аран мать твою, ты чего так рано здесь шарахаешься? И что это у тебя?» «А ты не помнишь, какой сегодня день?» «Сегодня...» Он подошел к календарю и, щурясь, изучал числа. 15 ноября. И что теперь?» «Да ничего», — грубо ответил аран и направился в их сестрой спальню. Такая же кучерявая, как и он, она мирно спала на старом диване. Мальчик подошел к ней, положил рядом цветы, игрушку, а сам лег на матрас, брошенный на полу. «Я не понял». Дверь открылась. Мужчина уже стоял с сигаретой в зубах. «А откуда деньги на цветы? И зачем они тебе? Ты девку себе нашел? Не рановато? Не кури при ней!» Сердито очеканил Аарон. «У нее же аллергия!» «Деньжата все собери и мне отдай. Мы с мамой найдем, на что их потратить. А вот это...» Он подошел к дочери и забрал букет. «Это я заберу. Порадую вашу маму». «Положи!» Парнишка подрывался на ноги и зло стиснул кулаки. «Положи на место!» В этот же миг девочка проснулась от шума и сонно разлепила веки. Она привстала с дивана и недоуменно посмотрела на брата. «Что-то случилось?» Еле слышно спросила она. «Вот же сопляк!» Не обращая внимания на дочку, прорычал мужчина. Он замахнулся и хотел было со всей силы ударить сына, но тот ловко перехватил его руку в воздухе. «Ты как с отцом разговариваешь у шлепок!» «Никакой ты мне не отец. Ты мой отчим. И я еще раз повторяю. Положи цветы на место!» Отчим сердито отступил назад. «Сегодня у Луны день рождения, так что попытайся хотя бы на пару часов вести себя как адекватный человек». «Это мне?» — удивленно воскликнула Луна. «Эти цветы мне, Аарон?» Мала еще, чтобы такие букеты получать. Вон, игрушки хватит. А этот матери Адам. Рассмеялся мужчина, ухмыльнулся, наблюдая за тем, как от злости раздуваются ноздри мальчишки, и вальяжным шагом покинул комнату с букетом в руках. «Ну и мразь!» — крикнул Аран громко захлопнув за ним дверь. Грудь сдавливала безумная злость, отчаяние. Но он перевел взгляд на сестренку и заставил себя выдохнуть, успокоиться. «Хотя бы ради нее!» «С дня рождения, солнышко!» Он поспешил к сестре и крепко обнял ее. «Ты не расстраивайся, ладно? Я куплю тебе новый букет, и он будет гораздо лучше». Денег, конечно, не осталось, но Аран готов был горы свернуть ради сестры. «Спасибо!» Луна прижалась к брату. «Только цветы не покупай! Я же знаю, что они дорого стоят! Сам разберусь, сколько они стоят!» А ты лучше посмотри, что тебе передала женщина из цветочного. Милейший кит. Какой чудесный. Как назовем? Буду его везде с собой брать. Хм, надо подумать. Какие еще цветы? Откуда он деньги взял? Раздался за дверью крик матери. Аарон с Лунной испуганно переглянулись. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетела женщина, Выглядела она так же неопрятно и неухоженно, как и ее сожитель. Девочка дернулась от страха и спряталась за спину брата. «Ты где это взял?» — выкрикнула женщина, тряся букетом перед лицом сына. «Если уж воруешь деньги, отдавай их нам, а не трать на какую-то фигню». «Да ничего я не воровал! Ты что несешь? Сегодня Улу день рождения, а вы ведете себя, как последние уроды!» Мы привыкли, что иначе у вас не получается, но хотя бы в праздник можно вести себя чуточку лучше. А мне теперь ей в ноги поклониться? День рождения. И что? У меня тоже он был, но я не кричала об этом. Еще бы. Парень шагнул к матери и посмотрел ей прямо в глаза. Вы ведь шикарно отмечаете любые праздники. Собираете полный дом отморозков. Делаете из дома притон. Если сегодня увижу кого-то из ваших отбросов... За себя не ручаюсь. луне достойна такого отношения. «Ты что там выступаешь, мелкий ублюдок?» Прокричал отчим из кухни. «Ублюдок в этом доме один!» Закричал в ответ парень, а потом бросил косой взгляд на мать и добавил. «Хотя нет, два». «Какого же урода вырастили?» Мать схватилась за голову и вышла из комнаты. Лун нажалась в комочек. По ее лицу потекли слезы аран притянул ее к себе и обнял. «Не плачь. Не сегодня. Да и вообще никогда. Потерпи немного, зайчик. Я уже устроился на работу. Скоро мы уедем, и все наладится, слышишь? Я все сделаю. Мы будем самыми счастливыми». Лу улыбнулась сквозь слезы и поцеловала брата в щеку. «Я так люблю тебя, аран Знал бы ты, как сильно я тебя люблю. Знаю». Но все равно люблю тебя сильнее. Он чмокнул ее в макушку и закрыл глаза. Они сидели в комнате и болтали обо всем на свете. И пусть Луна была младше Аарона, он не воспринимал ее как помеху или ношу. Да, ему пришлось рано повзрослеть. Он научил ее ходить, научил ее читать, рассказывал ей о мальчишках, о том, как устроены девчонки и с какими проблемами они сталкиваются он был для нее матерью отцом а она делилась с ним всеми существующими переживаниями. не хочешь прогуляться предложил аран на улице прохладно но лучше уж там чем целый день торчать здесь конечно лу побежала к шкафу с одеждой отлично но я тоже пожалуй переоденусь а надень свою черную толстовку тебе так идет черный свет луна достала толстовку и кинула брату серьезно а я думал мне больше светлые тона идут ну нет в темном ты совсем другой надеваю уже ладно улыбнулся парень натянул толстовку и подошел к зеркалу неплохо еще как усмехнула сестренка неожиданно в дверь позвонили брат с сестрой переглянулись неужели пригласили отбросов «Подожди, Лу, я разберусь». «Арон, пожалуйста, только не дерись с ними». Паренек вышел из комнаты и посмотрел на отчима, который открывал дверь. «Я же просил, чтобы хотя бы сегодня никто из ваших дружков не приходил». В квартиру зашли несколько мужчин. Один из них сурово посмотрел на Аарона. «Это он?» «Да. Видите, какой агрессивный? Не знаем, что с ним делать. Сегодня на родную мать с ножом кидался». Я правда пытался спокойно поговорить, а он побежал к окну прыгать. «Пожалуйста, помогите. Очень боимся, что он с собой что-то сделает. Или с нами. А у него ведь сестра маленькая». «Чего?» Аарон застыл, как мраморное изваяние. «Ты что несешь?» «Молодой человек, вам лучше проехать с нами». Заговорил один из незнакомцев. «Психиатрическую больницу. Вам окажет помощь наш специалист». «Вы с ума сошли? Решили сдать меня в психушку? Неплохая идея! Вот только здесь не я ненормальный, а они! Взгляните! Они же наркоманы! Я ни на кого не кидался с ножом и не прыгал в окно! Что за бред? Пожалуйста, пройдемся в машину, иначе нам придется применить силу! Я никуда с вами не пойду, ясно? И сестру свою я с ними не оставлю! Они же угробят ее!» «Ну, вот видите, совсем невменяемый стал», — театрально ахнула мать. Лунна выбежала из комнаты со слезами на глазах. «Нет, пожалуйста, не забирайте его! Они врут, они все врут!» «Лу, ты что такое говоришь? Посмотрите, он ее запугал! Бедная девочка! Замолчи!» Воскликнул Аарон и схватил сестренку. Прижал к себе так неистово, Словно испугался, что она не настоящая, что она испарится. Я никуда не поеду. С ними нельзя оставлять ребенка. Нельзя. Отпустите девочку и успокойтесь, все хорошо. Незнакомец протянул Аарону руку, но тот отступил назад: Мы вам поможем. Ребят, забирайте его. Двое мужчин возникли точно из мрака. Они вырвали Лу из объятий брата и отодвинули в сторону не обращая внимания на ее слезы и крики. Аарон кинулся было к ней, но вдруг в его плечо вонзили острую иглу. Тело обмякло. Перед глазами заплавали черные пятна. Всего одно мгновение, и вот его ноги подкосились. «Не переживайте, мы вылечим его», заверил родители незнакомец. «Но его не надо лечить!» плакала Луна. «Он здоров! Это они! Они...» Мать пригрозила ей кулаком, и она испуганно замолчала, прижав груди мягкого кита, а потом убежала в свою комнату, прекрасно понимая, что ей все равно никто не поверит. Аарон почувствовал, как кто-то толкнул его, и открыл глаза. Рядом сидела Эстелла. «Ты спишь, что ли?» «На таких лекциях трудно не уснуть. Иногда Аарон вообще не понимал, зачем ходит на эти занятия». «Не сплю», — ответил он, потирая глаза. «Ага, мы все слышали, как ты не спишь», — усмехнулся Фабио с задней парты. Сны Аарону снились неприятные. Он всегда завидовал тем, кто почти ничего не помнил из своей прошлой жизни. Они спокойно существовали в Орлеане, смотря вперед, а его то и дело затягивало назад. «Почему же ты мне постоянно снишься?» прошептал парень себе под нос. «Кто снится?» не унималась Стелла. «Ты бледный какой-то. С тобой все хорошо. Я просто не понимаю, что тебя тревожит. А ведь тебя что-то тревожит, но ты...» «О, боже, ты можешь просто помолчать?» Сердито поинтересовался Аарон. Но, кажется, сделал это слишком громко. В аудитории стало тихо. Все взгляды обратились на него. «У вас какие-то проблемы?» — недовольно спросил учитель. «Хотите ответить?» «Если бы еще Аарон знал, ответить на что именно?» «Все-таки большую часть лекции он проспал». «Эст, что за вопрос?» Он подтолкнул девушку плечом, но та даже не шелохнулась. «Как же просто ее обидеть?» Тогда Аарон наклонился к Фабио. «Что за вопрос?» «Проснись и пой, принцесса. Мы уже битый час разговариваем про любовь». «Что? Какая занимательная тема. Мне неинтересны эти сопли». «Еще бы!» — буркнула Эстелла. «Все, что касается любви, для тебя сопли». Она все же оторвалась от конспекта и прожгла Аарона сердитым взглядом. «Неужели тебе нечего сказать о своих чувствах?» «О каких чувствах?» «О твоих чувствах ко мне, Аарон». Парень отвернулся и еле удержался от усмешки. Неужели эта девчонка и правда думала, что он испытывал к ней какие-то чувства? Их ведь даже парой нельзя было назвать. Скорее, они просто устраивали друг друга в постели. Не более. Ара ни за что на свете не стал бы строить серьезные отношения в Орлеане. Смысл? Не сегодня, так завтра конец. «Ария, выходите!» Раздался голос преподавателя аран проследил за девушкой и сразу ощутил, как ей неловко. Видимо, она боялась выступлений на публике. Ария с горем пополам вышла в центр и перевела дыхание. «Ария, расскажите, как вы относитесь к любви? Не внутри семьи, не кровной. Нужна ли она людям? Испытывали ли вы нечто подобное? Опишите свои чувства». Девчонка явно нервничала, и аран обратил на это внимание, Почему-то его забавлял тот факт, что она стесняется выражать свои эмоции. Было бы смешно, если бы она рассказала о своей любви Гоя, ведь аран практически стал свидетелем его измены. «Не очень люблю говорить о таких вещах перед публикой, но если так нужно, ладно». Ария крепко сжала кулаки и кивнула сама себе. «Я бы могла бесконечно долго говорить о том, Какое же глубокое чувство любовь. Но до меня об этом говорили уже миллионы раз. Так что просто скажу, что... Когда я люблю человека, я готова отдать ему все, Подарить ему весь мир. Я никогда не предам его. Всегда выслушаю и поддержу. Если я люблю, я приму человека таким, какой он есть. Дам ему понять, что он не один. Ну и как? Вдруг спросил Аарон, ухмыльнувшись. «Нашла здесь такого?» Девушка перевела на него раздраженный взгляд. «А ты?» Из уст парня вырвался смешок. «А я не искал». «Чего?» Эстела легонько толкнула его в плечо. «А может, просто никому не нужны такие, как ты?» С вызовом парировала Ария. Аарон несколько секунд смотрел ей прямо в глаза. В аудитории повисло молчание. Я хотя бы никому не рассылаю свои обнаженные фотографии, в отличие от некоторых. Девушка тут же поменялась в лице. По помещению пронеслась волна перешептываний. И пусть Арам понимал, что эта девчонка не делала подобных фото. Ему захотелось ответить, и он выбрал самое больное место. Не переходи мне дорогу, солнышко, я все равно выиграю, улыбнулся парень. Прекратите! Вмешался преподаватель. «Ненавижу ваши разборки! Ария, садитесь!» Ария пошла к своей парте, но внезапно остановилась возле Арана и наклонилась к его уху. «Можешь бесконечно задирать меня, дело твое, но рога наставляют тебе, а не мне. Будь внимателен к своему окружению!» Аран обернулся и встретился с ней взглядом. Ария лишь подмигнула и села на свое место. К парню потянулся нахмуренный Фабио. «Что она сказала?» «Да бред какой-то». Арам понимал, что не стоит всерьез воспринимать слова человека, который испытывал к нему взаимную неприязнь. Но все-таки... К чему она это сказала?»